Приложение 24-е. 1597 год, ноября 24-е. Указ о беглых крестьянах. Лето 7106 ноября в 24-й день царь и великий князь Федор Иванович в Сеаруси указал и бояре приговорили. Которые крестьяне из-за бояр и из-за дворян, и из-за приказных людей, и из-за детей боярских, и из-за всяких людей из поместьй и из вотчин, и из патриарховых, и из митрополичьих, и из владычных, и из монастырских вотчин выбежали до нынешнего 106-го года за пять лет, и на тех беглых крестьян в их побеге, и на тех помещиков и в очников, за кем они выбежав живут, тем помещикам, из-за кого они выбежали, и патриархам, и митрополициям, и владычным детям боярским и монастырских сёл приказчикам и слушкам, давайте суд и сыскивайте накрепко всякими сыски. И по суду И посыску тех беглых крестьян с жёнами и детьми и со всеми животы возите назад, где кто жил, а которые крестьяне выбежили до нынешнего 106-го году лет за 6 и за 7 и за 10 и больше, а те помещики и вотчинники, из-за кого они выбежили, и патриаршие, и митрополичии и владычни дети боярские и монастырских вотчин приказчики и служки на тех своих беглых крестьян в их побеге и на тех помещиков и на вотчинников за кем они из-за них выбежав живут до нынешнего 1060 году лет за 6 и за 7 и за 10 и больше государю царю и великому князю Фёдору Ивановичу Всея Руси не бивали челом и государь царь и великий князь Фёдор Иванович всея Руси указал. И по государю царёву и великого князя Фёдора Ивановича всея Руси указу бояре приговорили на тех беглых крестьян в их побеге и на тех помещиков и на вотчинников за кем они выбежив живут сюда не давайте и назад их, где кто жил, не вывозите. И по государеву царёву великого князя Фёдора Ивановича всео Руси указу и по боярскому приговору, который крестьяне из-за бояр и из-за дворян, и из-за приказных людей, и из-за детей боярских, и из-за всяких людей из поместей, и из-за вотчин и из за патриархов, и из за митрополитов, и из за владычей, и из монастырских вотчин выбежали до нынешнего 106-го году за 5 лет и на тех крестьян в их побеге, и на тех помещиков, и на вотчинников, за кем они выбежав живут, тем помещикам и вотчинникам, и из-за кого они выбежали? и патриаршием, и митрополичием, и владычным, детем боярским, и монастырских вотчин, приказчикам, и служкам, давайте суд и сыскивайте всякими сыски накрепко. А по суду и по сыску велите тех беглых крестьян с женами и с детьми и со всеми их животы возите назад, где кто жил» а которые крестьяне из-за помещиков и из-за вотчинников, и из патриарховых, и из митрополичьях, и из владычных, и из монастырских вотчин выбежали до нынешнего 106-го года лет за 6, и за 7, и за 10, и больше. А те помещики и вотчинники, и патриаршие, и митрополичьи, и владычные дети боярские – и монастырских водчин, приказчики и служки, из-за кого они выбежали, на тех своих беглых крестьян, в их побеги, и на тех помещиков и на водчинников, за кем они из-за них выбежав живут, до нынешнего 106 году, лет за шесть и за семь и за десять и больше, государю-царю и великому князю Фёдору Ивановичу, вся о Руси не бивали чулом, отказывайте и суда на тех беглых крестьян и на тех помещиков и учеников, за кем они выбежав живут, не давайте. А дать суд и сыск в беглых крестьянах, которые до нынешнего 106-го году выбежали за 5 лет, а которые дела в беглых крестьянах заслужены И да нынешнего государева, царёва и великого князя Фёдора Ивановича всея Руси указу невершены, и государь царь и великий князь Фёдор Иванович всея Руси указал, и по государеву, царёву и великого князя Фёдора Ивановича указу бояре приговорили дела вершить и по суду, и по сыску. Акты исторические, собранные и изданные архиографической комиссией. Том 1, номер 221, часть 3. 1334-1598 годы. Санкт-Петербург, 1841 год.